а Олег умер. Даже и до города не успели довести. Его тело переправят домой. Никонов был мрачен. Семье окажут всестороннюю помощь. Она получит страховку. Ну, еще кое-что сделаем. Всем три дня отдыха. Расположение не покидать. Формально мы все еще на выезде. И не нужно, чтобы кого-то из нас видели в городе. Он встает и направляется к выходу. Но на пороге оборачивается. Если кто-то захочет... Мою комнату вы знаете. Через час жду к себе. Стоило ли говорить, что пришли все? Что же до незадачливого меткого стрелка, то он до суда не дожил. Благо, что все показания успели запротоколировать. Чего уж там его так мучило, ломка от отсутствия привычной дозы или еще что-то, так никто и не выяснил. Да особо и не старался. В одну прекрасную... Но это смотря для кого. Ночь он попросту перегрыз себе вены на руке, да так и помер от большой кровопотери. Надзиратели получили выговор за невнимательность от начальника тюрьмы и некую материальную компенсацию от неустановленных лиц. А китайские фирмы, вступившие в договорные отношения с властями страны, привлекли к сотрудничеству и русских специалистов, как хорошо понимающих особенности ведения дел в указанной стране. «А почему так?» — спрашиваю я у Никонова. «Мы сидим в его комнате, наш командир что-то ищет в ноутбуке». «В смысле?» — не отрываясь от экрана, спрашивает он. «Ну, китайцы эти, они-то здесь вообще с какого боку?» «А, вот ты о чем!» — усмехается он. Закрывает крышку ноута и поворачивается ко мне. «Ну-с, давай по порядку. Невозможно быть сильным повсюду, с этим не спорим?» «Да где уж тут? Настолько очевидные вещи даже и обсуждать нет смысла, о чем я ему и сообщаю». Петрович кивает. «Тебя, как я понимаю, в основном интересуют судьбы этой шестерки стрелков, которых мы повязали. Не только. Там же уши этих французов изо всех щелей торчали». Белый призрак вздыхает и откидывается на спинку кресла. Как выяснилось, после подробного разбора полетов, этих ребятишек можно было с уверенностью обвинить лишь в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. С большой натяжкой в покушении на убийство. Правда, лет по пять-шесть они и в данном случае получали бы с гарантией. А выжить в местной тюрьме пять лет – это далеко не так уж и просто. Тем паче европейцу. Экологам, кстати, как раз пятерик и корячится. Да, разумеется, нашелся бы и виновник всего этого беспредела, какой-нибудь персонаж в пресловутый ЧВК. Его с шумом и помпой сняли бы с должности, и он тоже мог огрести срок в тюряге. И все. Никаких проблем это капитально не решало. Все осталось бы почти по-прежнему. Не надо, однако, недооценивать местную спецуру. Они далеко не лохи. И что-что, а подобный расклад их руководство просчитало давным-давно. Чтоб ты знал, Пау еще во времена нашего совместного шастания по здешней природе уже тогда капитаном был. Капитан в местной армии, это серьезно. А учитывая тот факт, что упоминаемые события происходили лет дцать назад, так вот, взвесив и правильно рассчитав все возможные последствия, руководство Пао и обратилось к нам. Каким образом? Вопрос десятый. Формально местная спецура во всем этом вообще не участвовала, задержание произвела обычная полиция, а вот гавриков на скале отловили какие-то крутые перцы из США. Тоже, между прочим, прямые конкуренты французов, не одни китайцы на них здесь зуб точат, и есть к тому серьезные причины. Вот у руководителей местной говорящей, Они одни чистокровные французы там обретаются, ЧВК, и возник нехилый геморрой. Понятное дело, что все свои шашни они проворачивали далеко не в одиночку. Имелась серьезная поддержка наверху. Как, впрочем, почти всегда в таких случаях и происходит. Никакой громкий скандал, тем паче перед грядущими выборами, этим политикам и в хрен не уперся. И никакие интересы какого угодно бизнеса тут не плясали вообще. Словом, про поддержку сверху можно было надолго забыть. А выдержать суровую драку сразу с американцами и китайцами она и ЧВК не могла. В сложившейся ситуации у них не имелось никаких союзников. Тем более здесь, где они уже успели больно наступить на мозоль сразу многим заинтересованным лицам. А вот претензии со стороны родного бизнеса имелись, и крайне серьезные. Ибо операция с «Зеленым рассветом» разрабатывалась далеко не как сиюминутная. На нее имелись определенные перспективы, да и деньги на это были затрачены весьма основательные. Отмазать рассветовцев не получилось. Тут местные власти ни на какие компромиссы не пошли. И правильно, кстати говоря, сделали, попомни мои слова, с этими... Все доборцами за светлое будущее человечества мы еще наплачемся. Так что отдуваться пришлось нашим коллегам из порта. Их заставили заплатить за все. Ну а после того, как внезапно освободившиеся места с радостью были заняты китайцами, у них теперь есть четко персонифицированный противник, с чем их можно и поздравить. За кадром остались таинственные американцы. Их вообще, как оказалось, никто толком даже и не видел. Кто-то что-то где-то слышал, кто-то чего-то увидел, но ничего конкретного. Пришли, как полуденные призраки, и точно так же испарились. Понятное дело, что сами американцы от столь сомнительной славы тотчас же открестились. Но в семье не без урода какой-то, по-видимому, крайне недалекий, а может быть, просто очень жадный до денег, невзрачный чиновник из Газдепа, что-то там такое брякнул. Наверное, с пьяну. С должности-то он, понятное дело, с реактивным свистом вылетел, но на последствия это мало повлияло. Даже и в такой захудалой дыре, как название страны нашего пребывания, наши парни могут легко надрать задницу хоть кому, независимо от того, кем эти зазнайки себя считают. Те, кому следует, на это высказывание сразу же обратили внимание. Кое-что просчитали, прикинули, проанализировали перемещение некоторых известных людей и сделали выводы. Насколько объективны, это другой вопрос. Но до нужных людей это дошло. Так что на счету у полуденных призраков есть по меньшей мере одна успешно проведенная операция против достаточно серьезных дядек. Именно под этим названием теперь и фигурирует наша группа. Понятное дело, что ее принадлежность, равно как и сам факт существования, никем не признан и никак не подтвержден, но соответствующий файл лежит уже на многих компах. Между прочим, от китайских коллег пришла некая благодарность, официально по совершенно пустяшному поводу. Только вот выразить ее приехал очень даже непростой дядечка. Скажем так, мы с ним в некотором роде коллеги, и очень давние не друзья, но очень хорошо понимаем, откуда у кого хвост растет и от чего он иногда появляется или не появляется. Там тоже, знаешь ли, не лохи сидят. Никаких очевидных последствий, правда, для нас это не повлекло. Спустя некоторое время мы официально вернулись из командировки. Грузовик притормозил прямо у соседнего магазина, и мы, оживленно что-то обсуждая, ввалились туда, чтобы купить пару ящиков пива. Узнавший некоторых из нас продавец приветливо помахал рукой. И все. Легенда получила должное подтверждение. Мы действительно занимались ремонтом техники и оборудованием промежуточной станции техобслуживания. Станция, кстати, реально заработала и даже принесла конкретную прибыль. О чем было даже упомянуто в официальном отчете. Нам даже премию за это выписали. А дальше... «Будничная работа, сопровождение колонн, проводка грузов — никакой тебе романтики. Все сто раз уже проверено, даже ямы на дороге подсчитаны. Между прочим, один мост починили, и очень кстати, качественно. Дорога сократилась сразу на полсотни километров и на три часа пути. Однако, посмотрел я между делом и на те самые шахтерские поселки». «Да уж, никакой тут тебе демократии и толерантности. Жесткий, тщательно поддерживаемый порядок, совместные патрули армии и полиции на улицах, почти стерильная чистота и показная вежливость в барах. Тут не забалуешь. Нас, кстати, сразу предупредили. Вести себя тихо, не бузить и не выпендриваться, спасать лопухов никто не станет. Порядок, он общий для всех». Мы прониклись, ибо незадолго перед выездом нас отвезли на экскурсию в местную тюрьму. Впрочем, я даже и не знаю, как правильно именовать сие исправительно-воспитательное учреждение, ибо никакой такой воспитательной работы там никто, отродясь, и не проводил. По причине полной и абсолютной невозможности к проведению каких угодно занятий вообще. Располагалось оно и учреждение прямо на берегу моря, бетонированная яма в земле. Сверху стальная решетка, а рядышком еще одна такая же яма. А всего их тут шесть, каждая рассчитана на двадцать человек. Спать предполагается на тростниковой циновке, никакой защиты от дождя. А ветер в яму особо и не задувает. Камера регулярно затапливается морем. Прилив. Можно помыться, если кому-то охота, а заодно вода уносит с собою и весь мусор. И все, что накопилось за день. Все то время, когда яма затоплена морской водой, заключенные должны стоять на ногах, поддерживая свой нехитрый скарб в руках. Можно, разумеется, и не вставать. Каждый сам хозяин своей судьбы. Справа и слева — утесы. Между ними аккуратно над ямами проходит решетчатый мостик, по которому расхаживают часовые. Там же присобачены и видеокамеры — дань современности. Жуть. Отсюда кто-нибудь ухитрялся убегать? Тюрьма построена более ста лет назад, пожимает плечами сопровождающий. За это время еще никто отсюда не убежал. Французы строили. У них большой опыт в таких делах. За что же сюда можно попасть? Убийство, разбой, за торговлю наркотиками в крупном размере. Сюда редко присылают тех, кто получил срок менее пяти лет. Мы переглядываемся. У всех на устах один вопрос, а этих экологов тоже суда могут законопатить. Но вслух спрашиваем совсем другое. Досиживает ли кто-нибудь свой срок до конца? «А как же», — усмехается офицер. «Тут у нас все условия для здорового образа жизни. Чистый воздух, регулярные морские ванны, кормежка по расписанию и никаких излишеств». Он указывает рукой на одну из ям. У всех, кто там сидит, срок не менее десяти лет. Так вот, уже через неделю мы одного выпускаем. Срок заключения подошел к концу. И я сильно сомневаюсь, что он захочет сюда вернуться. Да уж, я бы тоже не захотел.